«Ох, плохо дело!» – подумал Тороп, входя в обширный покой, едва освещаемый двумя узкими окнами с толстыми железными решетками. Он поглядел вокруг себя, по стенам были развешаны такие украшения, что бедного Торопа морозом подрало по коже. В самой середине потолка в и н ч е н о было кольцо, а в кольце продета веревка. Человек пять служителей толпились в одном углу, Впереди всех стоял урод Садко. Он смотрит на торопа и ухмыляется. Ох, плохо дело! «Ну, мое дитятка милая, — сказал вышата, садясь на скамью, — не все с к а з к и рассказывать. Поговорим-ка теперь дело. Мне надо кое о чем тебя расспросить, а ты смотри, любезный, не вертись, не бормочи, не отнекивайся». Отвечай правду, ладно, чинно и без запинки. «Что прикажешь, боярин?» — сказал Тороп. «Я рад на все отвечать». «То-то же, голубчик. Скажешь правду — не узнаешь лихо. Станешь запираться, да как заяц по сугробу петли кидать, так и сам в петлю попадешься». «Ну говори же, да говори без утайки. Где все слав?» «Не знаю, боярин». «Не знаешь?» «Эй, ребята, захлестните-ка петлю на веревке, да н а д е ж н о ли она?» «Не б о й с ь боярин, хоть кого сдержит», — пропищал безобразный Садко. «Так ты подлинно не знаешь», — продолжал Вышата, «где теперь бывший великокняжеский отрок Всеслав?» «Знать не знаю, ведать не ведаю». «И полно прикидываться, голубчик, давно ли ты пел, что он теперь за горами, за долами?» за глубокими оврагами. «Да ведь это песня, боярин!» «И хоть близко отсюда, — продолжал в ы ш а т а не слушая торопа, — а как будто живет за т р и д е с т ь земель. За т р и д е не за т р и д е в боярин, а если он в самом деле бежал к печенегам?» м д а печенегов далеко, торопушка, можно и поближе спрятаться. Послушай, Голован, не губи сам себя. Ты, парень, умный, — Неужели ты в самом деле думаешь, что отделаешься от меня одними балясами? Добро бы еще ты был, как прежде, в услужении у верховного жреца Богомила. А теперь какая за тебя заступа? Ты, не сказав доброго слова, дал от него тягу. Так он же мне спасибо скажет, если я тебя хоть живого в гроб заколочу. Эх, торопушка, не дури. Сам дал маху, так и пеняй на себя». А с к а з к и т о мне не рассказывай. Ну говори же, где все слав? Знать не знаю, ведать не ведаю. Не знаешь, так я тебе скажу. Он теперь в лесу започайную, да только один. А леший-то в овчинной шапке теперь с нами. Ну не так ли? Не знаю, боярин. Я и в толк не возьму, что изволишь говорить. Эге, брат, так ты, видно, упрямого десятка». «Да я и сам человек не больно сговорчивый. Эй, ребята, накиньте-ка ему петлю на шею». «Постойте, братцы», — сказал Садко. «Не гневайся, боярин, а позволь мне слово вымолвить». «Но говори». «Вот изволишь видеть, или этот скоморох обманывает твою милость, или говорит правду. Если он точно знает, где все слав, да запирается, так повесить его мало». Если же он доподлинно этого не знает, так за что же мы его повесим? Хоть он и гудышник проклятый, а в с ё ведь не собака. Так что ж, по-твоему, с ним делать? А вот что боярин. Прикажи прежде сделать ему пристрастный допрос. б а т о г а м и плетьми, другим прочим. Холодной водицы на теме полить. Так, глядишь, он что-нибудь изболтнет. А коли не скажет ничего... Так за что ж нам губить его душу? Вели его свести назады, да зарыть живого в землю. Пускай себе умирает своею смертью». «А что ты думаешь, и впрямь?» — сказал Вышата. «Да нет, мне некогда с ним долго возиться. Слушай, Голован, в последний раз признавайся. Ну что молчишь? Ведь я и без тебя знаю, где найти все слава. А хочу только, чтоб ты мне в с ю правду сказал». «Что ж, любезный, или у тебя язык отнялся? Не говоришь?» «Ну, брат, пеняй сам на себя. Ребята, втяните-ка его кверху. Ну что стали, проворней!»